Софья умела ждать. Настанет день, и придет черед и Ивана Молодого, и Патрикеева, и самого Курицына. Рано радуйтесь, Федор Васильевич. Она знала, что блюдо месте надо есть холодным. Терпение и хладнокровие наследницы палеологов было не занимать. Подумав с минутку, решительным шагом направилась в светелку, которую по ее приказанию выделили Марфе. Комната была пуста. Знахарка никак не желала обживать выделенное ей помещение и под любыми предлогами отпрашивалась к себе в слободу. Княгиня вскипела. «Где может быть эта баба?» Словно услышав ее призыв, на пороге появилась Бусыгина. «Если бы Анна увидела сейчас знахарку, не узнала бы». Глубокие борозды пролегли по высокому лбу, словно думы печальные оставили отметины, и скорбные складки залегли теперь уже навсегда в уголках губ. Былая приветливость и радушие испарилась. Да, прежняя Марфа исчезла, уступив место другой, постарше и погорячее. Знахарка глубоко в пояс поклонилась княгине и спросила глухим голосом. — Вы за мной посылали, государыня? — Почему медлила? — выкрикнула великая княгиня, не задавая себе вопроса, как колдунья догадалась, что ее ждут. — Потому что не стоило мне раньше приходить, — спокойно ответила Бусыгина и на этот раз подняла глаза на разъяренную государыню. Взгляд ее был спокойным, невызывающим, не наглым, а именно спокойным. Но от него стало плохо византийской царевне — Словно какая-то неумолимая сила ледяной рукой схватила сердце и сжала. Софья почувствовала на миг, что задыхается. Но безжалостная хватка ослабела, и все стало по-прежнему. Показалось ли ей это или нет, но на всякий случай она заговорила уже более мягким голосом. — Чем тебе светелка не нравится? Не вижу я, чтобы ты себя здесь как дома чувствовала. Все норовишь в слободу свою исчезнуть, А лицарские палаты тебе не нравятся, И избушка тебе дороже. Домик мой вашим хорумом не чета. Да только дышится мне в нем привольнее, Просто ответила знахарка. Сделай, что о чем прошу, Вернешься к себе, Да вдвое богаче прежнего. Заговорила Софья вкратчиво, Словно пытаясь нащупать Слабое место ведуньи. Ни в чем тебе не откажу, Все, что пожелаешь, исполню. и дочку твою Не за простого оборванца замуж выдам, а за дворянина своего будешь непростой бабой слободской, которую всякий обидеть может, а дамой знатной со слугами. Дочери моей судьбой не мне распоряжаться, княгиня. Что ей на роду написано, так то и произойдет. — На роду, — усмехнулась Софья. — Как хочешь. Сделала ли ты то зелье, о котором я тебя спрашивала? колдунья только усмехнулась сделать то дело нехитрое да и травы найти можно только травы эти особые не на добро насеяны земля матушка ради нас своих детей зелий всяких породила но только чтобы вам помочь я должна в дело злые травы употребить те которые господом запрещены потому как менять судьбу никому не позволено а если на спасение державы нашей И на благое дело, то и злые травы не страшно употребить, — с легкостью возразила Софья. «Сына родить вам надобно, чтобы гордыню свою утешить и царство, сгинувшее из глубины моря, поднять». Колдунья говорила просто, не хоронясь. Софья вскинулась была в ответ на такие дерзкие речи. Но, встретив прямой взгляд Марфы, глаза опустила, возражать не стала. — Да, только того, что сделано, не воротишь, царевна. Не боишься против закона пойти? — Закон не для всех одинаково писан. Иначе не разделил бы твой творец людей на господ и рабов. Только и нашла, что сказать Софья. — То есть для вас закон иначе писан? — констатировала колдунья, помолчала с минуту и добавила монотонно. — Ну что ж, воля ваша, царевна. И я против силы вашей не пойду, Хоть и страшно мне. — Чего тебе бояться? Ты под моей защитой, Я же тебе говорила, Что ничто тебе не грозит, — Стараясь быть как можно убедительней, Произнесла княгиня. — От людского гнева оградить-то легко, — Задумчиво пробормотала Марфа. — А вот от божеского кто отвратит? — Почему тогда на тебя гнев не падает? Мы не свою волю исполняем. Так нам приказано. Если тебе, простой бабе, приказано, то мне, царевне царь Городской, тем паче позволено. Повысила голос Софья. Недаром судьба привела меня в этот богом забытый край. Значит, мне и моим потомкам дано землю эту возвести и поставить перед всеми странами и народами. Как Рим и Византия когда-то стояли, И не тебе моей воле противиться. Видунья вздрогнула. Зябко передернула плечами, потом, словно примирившись с неизбежным, медленно и с обречённостью в голосе ответила. «Будь по-вашему, княгиня. Родишь сына». Время текло. Софья оставила на время свою верную боярню в покое. Она знала, что бусыдина окончательно перебралась в выделенную ей светелку. Значит, Софья добилась своего. Шефовку. Хотя игра уже не стоила свеч. Монах перевел недостающие фрагменты заветного заразистского рецепта. Хотя и предупредил. Дорогая Анна, я выполнил твою просьбу.